Глава 30. Изначально люди предполагали, что причиной, по которой Рашек преследовал тересийскую религию, была ненависть. Но теперь мы знаем, что Рашек и сам был терисийцем, и потому уничтожение этой религии выглядит странно. Думаю, все это как-то связано с пророчествами о герое веков. Рашеку было известно, что сила охранителя в конечном счете вернется в источник Вознесения: Если бы религия Тереса продолжала существовать. рано или поздно кто-то мог бы найти путь к Источнику, взять силу и использовать ее для того, чтобы победить Рашека и разрушить Империю. Поэтому он исказил сведения о герое и о том, что ему полагалось совершить, в надежде, что о секрете Источника не узнает больше никто. — И вы не собираетесь меня отговаривать? — изумился Элленд. Хэм и Сет обменялись взглядами. — С какой стати, Эл? — Громила стоял на носу баржи. Солнце садилось, и туман уже начал собираться. Баржа тихонько покачивалась на волнах, а солдаты на берегу готовились к ночному отдыху. После первой разведки, проведенной Вин в Фадриксе, прошла неделя. Рожденная туманом по-прежнему не могла пробраться в хранилище. Наступило время следующего из запланированных балов, которые Элленд и Вин намеревались посетить. «Вообще-то есть несколько моментов, которые могли бы вызвать твое возражение». Элленд принялся перечислять, сгибая пальцы. «Во-первых, я совершаю глупость и рискую быть схваченным. Во-вторых, мое появление на балу подтвердит слухи о том, что я рожденный туманом, в которые Йомин, возможно, не верит. В-третьих, оба наших рожденных туманом окажутся в одном и том же месте, где на них смогут напасть, что никак нельзя счесть хорошей идеей. И, наконец, сам по себе поход на бал во время войны — полное безумие». Пожав плечами, Хэм оперся локтем о фальшборт. «По-моему, это не так уж сильно отличается от того раза, когда ты отправился в лагерь своего отца во время осады Лютадели. Правда, тогда ты не был рожденным туманом и не обладал столь явным политическим влиянием. Йомин ведь не сумасшедший и сразу поймет, что, находясь с тобой в одном помещении, сам подвергается смертельной опасности». «Он сбежит!» Откликнулся из своего кресла Сет. Бал закончится в тот же момент, когда ты там появишься!» «Не думаю». Элент обернулся к их свин-каюте. Императрица все еще одевалась. По ее просьбе военный портной перешил платье одной из кухарок. Элент переживал. Каким бы хорошим ни было платье, оно не могло не выглядеть жалким по сравнению с роскошными бальными нарядами. Он снова повернулся к Сетту и Хэму. Не думаю, что Йомен сбежит. Должен же он осознавать, что если Вин захочет его убить, она явится во дворец тайком. Йомен тщетно старается делать вид, что ничего особенного не произошло с тех пор, как умер Вседержитель. Когда мы придем на бал, он решит, что мы согласны играть по его правилам и обязательно останется, чтобы посмотреть, нет ли какого-нибудь преимущества в том, чтобы встретиться с нами на своей территории. «Он глупец!» — возразил Сет. — Не могу поверить, что он хотел бы вернуться к тому, что было раньше. — По крайней мере, он пытается дать своим подданным то, чего они хотят. — В этом ты ошибся, Сет. Ты потерял свое королевство сразу, как только покинул его пределы, потому что тебе было плевать на интересы других людей. — Так и должно быть, если ты король, — огрызнулся Сет. — У короля есть армия, поэтому все остальные должны думать о его интересах. — Вообще-то... Хэм потер подбородок. «Это неправда. Королю необходимо думать о чужих интересах. В конце концов, даже если он всем будет навязывать свою волю, ему придется как-то угождать своей армией. Но если солдаты получают в качестве награды только возможность неограниченного насилия, это может закончиться плохо». Сохраняя задумчивый вид, Хэм смолк. «Неужели так необходимо все превращать в треклятые логические головоломки?» В голосе Сета послышалась ярость. Громила продолжал тереть подбородок. Элент улыбнулся и снова бросил взгляд на каюту. Было радостно видеть Хэма таким же, как в былые времена. Сет возражал ему точь в точь, как бриз. Вообще-то. Возможно, Хэм потому и забросил свои логические загадки в последнее время, подумал Элленд. У него не было подходящего сердитого слушателя. Итак, Сет повернулся к Эленду. «Если тебя убьют, власть перейдет ко мне, верно?» «Если что-то случится со мной, власть перейдет к Вин, и это тебе отлично известно». «Разумеется. А если вы погибнете оба?» Следующий после Вин сейзит. Мы это обсуждали, Сет. «Да, но как же армия? Тересиец сейчас далеко отсюда, в урто. Кто будет командовать солдатами до тех пор, пока мы с ним не встретимся?» Элленд тяжко вздохнул. «Если каким-то образом Йомин сумеет убить и меня, и Вин, тебе придется бежать, потому что да, главнокомандующим станешь ты, и рожденный туманом, который прикончит нас, придет за тобой». Сет удовлетворенно улыбнулся, а Хэм нахмурился. «Ты же сам отказался от титулов, Хэм», — заметил Элленд. «Тебя раздражали все должности, которые я предлагал». Знаю. буркнул Громила. «А как же Диму?» «У Сетта больше опыта», — покачал головой Элленд. «И он лучше, чем хочет казаться. Я ему доверяю». «Этого тебе должно хватить». Сет, если все пойдет плохо, поручаю тебе вернуться в Лютадель, разыскать Сезида и сообщить, что он стал императором». «А теперь, думаю...» Он замолчал, услышав, как открывается дверь каюты. Повернулся... нацепив свою лучшую утешающую улыбку, и застыл. Вин стояла в дверном проеме в великолепном, шитом по последней моде черном с серебряной отделкой платье. Почему-то оно выглядело облегающим, несмотря на юбку в форме колокола, из-под которой выглядывали нижние юбки. Волосы цвета вороного крыла, которые Вин обычно стягивала в хвост, лежали на плечах аккуратно подстриженные и чуть завитые. Из украшений была лишь простая сережка, Единственный подарок матери. Элленд всегда считал жену красивой. Но как же давно он не видел ее в платье с уложенными волосами и косметикой на лице? Он попытался что-то сказать, сделать комплимент, однако голос подвел. Ступая легко и изящно, Вин подошла к нему и поцеловала. Судя по всему, я сумела надеть эту штуку правильно. Совсем забыла, сколько с платьями мороки. А макияж? Честно говоря, Элленд, не стоило бы тебе снова жаловаться по поводу своих костюмов. Хэм рассмеялся. Что такое? Повернулась к нему Вин. Ах, Вин! Громила выпрямился и сложил на груди мускулистые руки. Когда же ты успела вырасти? Кажется, только неделю назад ты перемещалась украдкой, пряталась по углам, стриглась под мальчика и вела себя точно мышь. Вин с нежностью улыбнулась. Помнишь? как мы впервые встретились. бриз чуть в обморок не упал, когда выяснилось, что мы все это время общались с рожденной туманом», — кивнул Хэм. «Честно говоря, Вин, иногда мне сложно поверить, что ты — та самая перепуганная девочка, которую как-то раз привел с собой Кельсер». «Прошло пять лет, Хэм. Целых пять лет. Мне уже двадцать один». «Знаю», — со вздохом подтвердил Громила. «Ты, как и мои дети...» «Повзрослела раньше, чем я успел понять, что вы все были детьми. Вообще-то, тебя и Элла я успел узнать лучше, чем их». «Ты к ним вернешься?» — Вин положил руку ему на плечо. «Когда все закончится?» «О, непременно!» В улыбке Громилы промелькнула его прежняя жизнерадостность. «Правда, что утратил, уже обратно не получить. Надеюсь, все, что мы делаем, того стоит». Элленд покачал головой. К нему наконец-то вернулся дар речи. «Я только одно могу сказать. Если такие платья носят кухарки, я им слишком много плачу». Вин рассмеялась. «Нет, серьезно. У нас хорошие военные портные, но такое платье невозможно сшить из тканей, которые есть в лагере. Откуда ты его взяла?» «Это тайна». Вин улыбнулась. «Мы, рожденные туманом, невероятно загадочны». «Э, Вин, я тоже рожденный туманом. В этом нет ничего загадочного. Мы, рожденные туманом, выше этого. Смотри, солнце уже село. Нам пора». «Желаю приятно поразвлечься, танцуя с нашими врагами», — напутствовал Хэм. Вин прыгнула в туман прямо с палубы. Помахав на прощание рукой, за ней последовал Элленд. Улетая прочь, он услышал обрывок разговора Хэма и Сетта. «Итак, ты не можешь передвигаться без посторонней помощи, верно?» — спросил Громила. Его собеседник проворчал что-то утвердительное. «Что ж...» — в голосе Хэма послышались нотки удовлетворения. «Я знаю несколько философских парадоксов, которые могут тебя заинтересовать». Паломантические прыжки в бальном платье оказались делом весьма нелегким. Каждый раз, когда вин начинала снижаться, Подол платья задирался и хлопал на ветру точно стая перепуганных птиц. Вин не переживала, что кто-то может заглянуть ей под платье. Слишком темно, чтобы обычный человек что-то разглядел, к тому же она надела лосины. Однако хлопающий на ветру подол оставлял в тумане след, сбивал точность прыжка. Еще он производил много шума. Интересно, что подумали часовые на скалистых уступах, окружавших естественные городские укрепления? Для собственных ушей Вин это было словно десяток развешанных рядом друг с другом флагов, которые треплет сильная буря. Наконец замедлившись, рожденная туманом выбрала крышу, очищенную от пепла. С легкостью приземлилась, чуть подпрыгнула и повернулась, взметнув юбки, после чего принялась ждать Элленда. Император опустился на крышу с громким стуком и куда менее изящно. Дело было не в том, что он неправильно использовал аломантическое отталкивание и притяжение. Просто у него было меньше опыта. В первые годы изучения Аламантии Вин, скорее всего, выглядела так же. «Нет, я не была такой, как он», — подумала она с нежностью, наблюдая, как Элленд стряхивает с одежды пепел. Но «Я уверена, что многие Аламанты были такими же, как он, лишь после года практики». «Вот так прыжки, Вин!» — отдуваясь, заметил Элленд и оглянулся на озаренные кострами ночных дозорных скалы. Он был в одном из своих обычных белых мундиров, тех самых, что придумала для него Тиндвил. Приготовления к празднику свелись к тому, что император велел хорошенько его почистить и привел в порядок бороду. «Я не могла слишком часто приземляться», — объяснила Вин. «Эти белые нижние юбки быстро испачкались бы в саже. Идем. Нам надо попасть внутрь». Элен с улыбкой повернулся. Он выглядел взволнованным. «Это платье». Ты заказала его у портного в городе? Вообще-то, я заказала его у одного знакомого в городе. Платье и косметику. Вин прыгнула по направлению к крепости Ариэль, где, по словам Слоу Свифта, сегодня вечером устраивали бал. Она летела, не приземляясь. элен следовал за ней, используя те же самые монеты. Вскоре они приблизились к сгустку разноцветного тумана, похожему на северное сияние из одной истории Сейзида. Пятно света превратилось в массивную, с блистающими витражными окнами крепость. Вин направила себя вниз. На миг она задумалась, не приземлиться ли во внутреннем дворе подальше от любопытных глаз, чтобы они с Эллендом могли войти в бальный зал незаметно. Однако эту мысль почти сразу отбросила. Сегодня вечером следовало забыть о скромности. Рожденная туманом упала прямо на покрытые ковром ступеньки, ведущие к главному входу в замок. Поднялся ветер, и хлопья пепла разлетелись в стороны, расчистив вокруг нее небольшое пространство. Через секунду рядом приземлился в развивающемся ослепительно-белом плаще Элленд. Наверху лестницы двое ливрейных слуг, которые приветствовали гостей и провожали внутрь, застыли от изумления. Элленд повернулся к Вин. «Идем?» Императрица взяла его под руку. «Да. Желательно успеть до того, как эти люди вызовут охрану. Под изумленные возгласы». Несколько знатных гостей как раз выбирались из кареты, чита венчеров взлетела вверх по лестнице. Один из слуг выдвинулся вперед, пытаясь преградить им путь. Однако Элент положил ладонь ему на грудь и аккуратно отодвинул, усилив движение пьютером. Слуга отпрянул, уперся в стену. Другой побежал за стражниками. Собравшиеся в передние аристократы начали шептаться. Вин слышала, как они спрашивают друг у друга, что это за удивительные, одетые в черные и белые незнакомцы. Вновь прибывшие двигались вперед, не замедляя шага, и люди вынуждены были торопливо расходиться, чтобы дать дорогу. Император и императрица быстро миновали аванзал, и Элленд вручил визитную карточку с их именами слуге, который объявлял гостей, входивших в бальный зал. Ожидая, пока слуга возьмет себя в руки, Вин вдруг затаило дыхание. Она будто попала в свою мечту или, возможно, заново проживала любимое воспоминание. Превратилась на миг в юную девушку, которая больше четырех лет назад прибыла в крепость Венчер на свой первый бал и волновалась, переживала, что не сможет сыграть отведенную ей роль. Однако от прежней неуверенности не осталось и следа. Вин не беспокоилась о том, как поведет себя высшее общество, поверит ли ей. Она убила вседержителя, Она стала женой Эленда Венчера. И что казалось еще более замечательным достижением, каким-то образом посреди хаоса и беспорядка нашла себя. Не уличную девчонку, хотя именно такой она была в детстве. Незнатную даму, хотя ей нравились красота и изысканность балов. Кого-то еще. Кого-то, кто ей нравился. Слуга перечитывал визитную карточку Эленда и становился все бледнее. Наконец поднял взгляд. Элленд посмотрел ему в глаза и едва заметно кивнул, словно говоря «Да, боюсь, это правда». Слуга откашлялся, и Элент повел вин в бальный зал. «Его величество — император-лорд Элленд Венчер и императрица Вин Венчер, наследница выжившего, герой веков!» В бальном зале воцарилась внезапная и неестественная тишина. Вин и Элленд приостановились у входа, позволяя разглядывать себя собравшимся аристократам. Судя по всему, бальным залам в крепости Ариэль, как и в крепости Венчер, служил большой главный зал. Однако потолок здесь оказался намного ниже, стены украшали замысловатые, но не броские узоры. Архитектор, видимо, предпочел изящную красоту, грандиозному величию. Зал был выполнен из белого мрамора разных оттенков. Достаточно большой, чтобы вместить сотни людей – а также столы и пространство для танцев, он все же был очень уютным. Его пересекали ряды из украшенных мраморных колонн, а кое-где от пола до потолка простирались витражные панели. В большинстве крепостей Лютадели витражи размещались по периметру наружных стен, чтобы их можно было подсвечивать изнутри. Здесь же подобные витражи тоже присутствовали, однако настоящие шедевры находились посреди бального зала, где ими можно было любоваться с обеих сторон. «Во имя Вседержителя!» — окинув взглядом толпу, прошептал Элленд. «Неужели они в самом деле думают, что можно просто взять и позабыть про весь остальной мир?» Фигуры в ослепительных по красоте бальных платьях и строгих костюмах блистали украшениями из золота, серебра, бронзы и латуни. Большинство мужчин было одето в темные цвета, женщины — в яркие. В дальнем углу играл струнный оркестр, и в общей растерянной тишине музыка звучала очень четко. Слуги с напитками и закусками замерли в неуверенном ожидании. «Да», — тоже шепотом ответила Вин, — «мы не должны стоять в дверях. Надо смешаться с толпой, чтобы стражники не знали, как им следует поступить». Элен улыбнулся, и она знала, что он отметил про себя ее всегдашнее нежелание подставлять врагу спину. Однако Вин также была уверена, что он с ней согласен. Спустившись по ступенькам, они присоединились к гостям. ска отпрянули бы от такой опасной пары, но Вин и Элен вели себя как подобает людям благородного происхождения. Аристократия последней империи знала толк в притворстве, и когда возникали сомнения в том, как следует себя вести, в действие вступали старинные правила приличия. Лорды кланялись, леди приседали в реверансах, словно в появлении императора и императрицы не было ничего неожиданного. Инициативу Вин передала Эленду, как более опытному в придворных делах. Он кивал тем, мимо кого они проходили, изображая ровно ту степень уверенности в себе, какая была необходима. Позади у дверей наконец-то появились стражники и замерли, явно не желая тревожить гостей. «Смотри», — Вин кивком указала налево. Там, за витражной панелью, на небольшом возвышении за столом сидел человек. «Вижу». И Элленд повел ее вокруг витража, предоставив возможность впервые увидеть Радана Йомина, короля западного Доминиона. Он оказался моложе, чем думала Вин, возможно, даже ровесником Эленда, круглолицый, с серьезным взглядом, бритоголовый, как и все поручители. Темно-серые одежды, равно как и замысловатые татуировки вокруг глаз, свидетельствовали об очень высоком статусе в иерархии кантона ресурсов. Йомин поднялся, когда Вин и Эленд приблизились. Он выглядел совершенно сбитым с толку. Позади солдаты начали осторожно пробираться сквозь толпу гостей. Элент остановился на некотором расстоянии от королевского стола с его белой скатертью и посудой из чистейшего хрусталя. Их с Йомином взгляды встретились, и собравшиеся вокруг замерли. Вин показалось, что большинство из них не смеет дышать. Она проверила свои запасы металлов и чуть повернулась, чтобы видеть стражников. Однако Йомин поднял руку и изящным движением приказал им удалиться. Почти сразу в комнате начались разговоры. Йомин снова сел, но вид у него был обеспокоенный, и к еде он даже не притронулся. «Ну», — прошептала Вин Элленду, — «мы здесь. И что теперь?» «Я должен поговорить с Йомином». Только стоит немного подождать, пусть привыкнет к нашему присутствию. «Тогда мы можем пообщаться с гостями. Разделимся? Так мы больше успеем». Вин медлила с ответом. «Я могу защитить себя?» — улыбнулся Элленд. «Честное слово». «Ладно». — Вин кивнула, хотя это была не единственная причина ее колебаний. «Надо поговорить как можно с большим количеством людей», — продолжал Элленд. Мы здесь, чтобы пошатнуть их уверенность в безопасности. Кроме того, мы уже продемонстрировали им, что Йомин не может предотвратить наше появление в Фадриксе. Теперь следует показать, что мы настолько его не боимся, что можем танцевать на балу, где он присутствует. Если мы их подготовим надлежащим образом, наш разговор с Йомином будут слушать все до единого. Хорошо. И обрати внимание, нет ли среди гостей людей, которые могли бы поддержать нас и выступить против короля. Слоу Свифт намекал, что не все в городе довольны тем, как он управляет своим королевством. Кивнув, элент поцеловал Вин в щеку и отошел. Оставшись одна, императрица почувствовала себя немного растерянной. Последние два года она старательно избегала ситуации, когда пришлось бы наряжаться в платье и общаться с аристократами. Брюки и рубашки выполняли придуманную самой Вин функцию – сбивать спесь с тех, кто слишком много о себе возомнил. И вот теперь она сама предложила Эленду этот выход в свет. Зачем? Зачем поставила себя в дурацкое положение? Вин не испытывала неуверенности в себе и не нуждалась в том, чтобы кому-то что-то доказывать, наряжаясь и ведя глупые разговоры с компанией незнакомых аристократов. Или нуждалась? «Нет смысла беспокоиться об этом сейчас», подумала Вин, оглядывая толпу. Балы в Лютаделии, и как она могла предположить в Фадриксе, представляли собой явление политического свойства, где аристократы могли общаться друг с другом, налаживая связи. Раньше балы являлись главной формой приятного времяпрепровождения для знатных господ, которые обладали привилегированным положением в силу того, что их предки были друзьями Вседержителя еще до его вознесения. Собравшиеся делились на небольшие группы, Большинство состояло только из женщин или только из мужчин, но попадались и смешанные компании. Пара не могла проводить все время вместе. В специально предназначенных комнатах джентльмены могли уединиться со своими соратниками, в то время как дамы продолжали вести беседу в общем зале. Взяв бокал вина с подноса первого попавшегося слуги, вин двинулась вперед. Разделившись, она и Элент показали, что готовы к общению. К несчастью, Вин уже давным-давно не оставалась одна посреди праздника, поэтому чувствовала себя неловко и не знала, стоит ли самой подойти к одной из компаний или подождать, пока кто-то подойдет к ней. Нечто подобное Вин испытывала в ту первую ночь, когда пришлось, изображая одинокую благородную даму, отправиться в крепость Венчер в сопровождении лишь одного Сейзида. В тот раз она играла роль, прячась за личиной Валет Рену. Сегодня это было исключено. Все знали, кто она такая. Раньше она бы переживала из-за этого, но не теперь. И все-таки сейчас она не могла вести себя так же, как тогда. Стоять и ждать, пока кто-то приблизится. Вин казалось, что все до единого гости смотрят только на нее. Двигаясь по прекрасному белому залу, императрица отлично понимала, как сильно выделяется ее черное платье на фоне разноцветных нарядов благородных дам. Размышляя, Вин миновала витражи, свисавшие из потолка, словно хрустальные занавески. Прошлый опыт подсказывал, что где бы ни собрались аристократки, одна из них должна быть главнее остальных. И такая нашлась без труда. Дама с темными волосами и загорелой кожей сидела за столом, окруженная приспешницами. Вин уже встречала такой надменный взгляд. Уже слышала такой голос в меру громкий, чтобы вызывать почтение, но достаточно мягкий, чтобы овладевать вниманием слушателей. Она решительно приблизилась. Валет Рену пришлось начинать с самого дна. Теперь на это не было времени. Вин ничего не знала о сложных политических интригах в этом городе, об альянсах и противоборстве, но не сомневалась в одном – на чьей бы стороне ни находилась эта женщина, сама Вин займет противоположную позицию. Несколько приспешниц заметили приближение императрицы и побледнели. Их предводительница достаточно хорошо владела собой, чтобы сохранить равнодушный вид. «Она пытается меня игнорировать», — подумала Вин. «Я не могу ей этого позволить». Опустившись в кресло напротив, она повернулась и произнесла, обращаясь к нескольким дамам помоложе. «Она собирается вас предать». Те обменялись взглядами. «Она планирует покинуть город», — пояснила Вин. «Когда армия перейдет в атаку, ее здесь уже не будет». Она бросит вас всех умирать. Но если вы перейдете на мою сторону, я позабочусь о вашей безопасности». «Простите?» В голосе главной дамы послышалось негодование. «Я приглашала вас за свой стол?» Вин улыбнулась. «Проще простого». В воровских шайках власть опиралась на деньги. Без денег любой главарь оказывался обречен. Для женщин вроде этой важнее было внимание слушателей. Чтобы заставить ее действовать... «Нужно посягнуть на ее свиту». Вин повернулась к своей противнице. «Нет, вы меня не приглашали. Я сама себя пригласила. Кто-то должен был предупредить всех». «Вы распространяете заведомую ложь?» Дама пренебрежительно усмехнулась. «Вам ничего не известно о моих планах». «В самом деле?» «Вы не похожи на тех людей, которые позволят такому, как Йомин, предопределить ваше будущее». Если присутствующие об этом задумаются, они поймут, что вы не могли остаться в Фадриксе, не имея планов на крайний случай. Я удивлена, что вы еще тут. Ваши угрозы меня не пугают. А я и не угрожаю. Пока что. Вин отпила вина, затем аккуратно разожгла эмоции сидевших за столом женщин, усилив их беспокойство. Но если пожелаете, это можно устроить, хотя, строго говоря, весь ваш город уже под угрозой. Женщина прислушалась, глядя на Вин. «Не слушайте ее, дамы». «Да, леди Патрисен», — ответила одна из женщин как-то слишком быстро. «Патрисен», — подумала Вин, обрадованная тем, что кто-то наконец-то упомянул имя благородной дамы. «Я знаю это имя». «Дом Патрисен», — спокойно повторила Вин. «Не состоите ли вы в родстве с домом эл -Ариэль? Леди Патрисен сохранила бесстрастное выражение лица. Однажды я убила женщину из дома Эллариэль, продолжила Вин. Хорошая получилась битва. Шен была умна и отлично владела способностями, рожденной туманом. Она подалась вперед. Вы можете думать, что истории обо мне все преувеличивают? Возможно, предполагаете, что на самом деле я не убивала вседержителя и что это лишь слухи, которые распустились с целью укрепить власть моего мужа. Можете думать все, что вам угодно, леди Патрисен. Однако кое-что вы обязаны понимать. Вы мне не соперница. У меня нет времени на людей вроде вас. Вы лишь мелкая пешка в городе, которая ничего не значит. Вы часть аристократии, обреченной на вымирание. И я разговариваю с вами не потому, что хочу стать частью ваших планов. Вы даже понятия не имеете, насколько они смешны для меня. Я здесь. «Чтобы предупредить, мы собираемся взять этот город, и когда мы его возьмем, тем, кто против нас, бежать будет некуда». Патрисен чуть-чуть побледнела, однако ее голос по-прежнему звучал спокойно. «Сомневаюсь, что это правда. Если, по вашим словам, взять город так просто, он уже был бы ваш». «Мой муж — человек чести», — возразила Вин. Он решил, что сначала следует поговорить с Йомином, а потом идти в атаку. Я, однако, не настолько сдержана. «Что ж, по-моему, вы ничего не поняли, похоже». Вин приподняла бровь. «Ваше мнение не имеет значения. Послушайте, я знаю, что у таких, как вы, всегда есть могущественные связи. Эти связи должны были уже уведомить вас о численности нашего войска. Сорок тысяч человек». 20 тысяч колоссов и полный состав аламантов, плюс два рожденных туманом. Мы с моим супругом пришли сюда не для того, чтобы искать союзников, и даже не для того, чтобы заполучить врагов. Мы принесли вам весть. Думаю, вам следует принять ее во внимание». Последние слова Вин подтвердила мощным гашением, чтобы женщины поняли, что находятся полностью в ее власти. Потом встала и удалилась прочь. То, что она сказала Патрисен, не было на самом деле важным. Гораздо важнее, что все видели, как Вин выступила против этой дамы. Благодаря чему, возможно, удастся определить ее место в политике Фадрикса, и некоторые фракции поймут, что для них она не представляет большой угрозы. И что, в свою очередь, поможет. По ту сторону от стола отодвинули несколько стульев. Вин повернулась заинтригованная. и увидела, как большая часть свиты леди Патрисен спешит за ней, а их бывшая предводительница с мрачным видом восседает на прежнем месте, но уже почти в одиночестве. «Леди Венчер?» — обратилась одна из женщин. «Быть может, вы хотели, чтобы мы представили вас остальным гостям?» Вин нахмурилась. «Прошу вас», — негромко прибавила женщина. Вин удивленно моргнула. Она ожидала, что они будут презирать ее, а не умолять. Однако большинство женщин выглядели перепуганными и почти что дрожали, как листья на ветру. Вин кивнула, скрывая легкую растерянность, и позволила светской круговерти увлечь себя.